Проделанный обряд ещё больше сближает нас троих, связывает воедино. Кровь в нас теперь пульсирует в унисон. Мы ни разу не испытывали желания почувствовать страдания Лаи, но сейчас, под водой, её боль оказывается у нас на глазах и на губах, солёно-жгучая боль. Мы избавляемся от своего прежнего эгоизма. Поднявшись от чаши, лая улыбается. «Всё хорошо». Совсем не так и тяжко, как я себе это представляла. «Прощай всё, что здесь есть», — громко произносим мы, проходя по всему дому от комнаты к комнате. Как ни крути, наш дом не уберёг нас в безопасности. Однако он научил нас любви. Выйдя на берег, мы вглядываемся в гладь воды. «Прощайте, призраки из моря. Больше вы уже не приплывёте к нам. Прощай, белая штукатурка дома», созданное для того, чтобы отражать всю скверну, ибо ты все же подвела нас. Мы стараемся избегать взглядом Лео, лежащего на том месте, где мы его оставили. Это наше послание всем, кто может вдруг явиться к этим берегам. Смысл послания — вам здесь не место. А точнее, убирайтесь к черту. Надеемся, они сразу увидят его и расскажут остальным об оказавшихся в опасности женщинах, и нашедших способ себя спасти, о женщинах обновленных, сияющих, с головы до пятла снящихся любовью. На наших телах остались отметины. Мы не в силах совсем избавиться от всего этого. Да и вряд ли захотим это сделать, какие бы перемены с нами не случились. В самом центре нашего существа все равно светится любовь. Где-то недалеко от морской нашей границы, на самом краю видимости, появляются лодки, Большие, белые, в воздухе над нами веет переменами. Нам пора. Мы проходим через сад, мимо запущенных кустов, склонившихся под тяжестью цветков, мимо колючего терновника и переросшей зелёной поросли. К тому времени, как мы добираемся до леса, и первые на нашем пути тёмные ветви прикрывают нас от солнца, в небе над головой появляются необычные птицы. Они летают очень низко над нами. Лая поднимает к ним голову. «Я уже видел их раньше, только ни разу еще так близко». «Идите, не останавливайтесь, все твердим мы себе. Идите и не останавливайтесь. Позади мы оставляем и всю одежду, и оружие, и все, что мы прежде любили. Мы не берем с собой даже фляг для воды. Все, что у нас имелось, остается позади, и мы этому только радуемся и ликуем». Возможно, что безопасных мест нигде уже не осталось. Возможно, мы и создадим новое пристанище со всей нашей любовью и рвением. Возможно, там есть и другие женщины, уже взявшиеся за это дело. Мы непременно с ними встретимся, и они узнают нас, далеко уже не детей, и протянут к нам руки, и спросят, где ж вы задержались так долго? Вперед и вперед несут нас усталые ноги, Крики птиц становятся громче. Кажется, будто они устремляются вниз и начинают носиться кругами. Однако мы уже далеко углубились в лес. Мы все ближе к границе. Внимательно следим, не попадутся ли под ногами змеи, не выскочат ли дикие звери. Вокруг нас вьются то ли москиты, то ли мошки, но мы их почти не замечаем. Криком в небе добавляется новый звук — протяжный, монотонный птичий зов. но даже и он почему-то не внушает нам опасений. Добравшись до границы территории, мы берём ветки потолще и пригибаем ими ржавые колючки проволоки, чтобы спокойно через неё перейти. Это отнимает у нас какое-то время, но мы всё же расчищаем себе путь. На мгновение задерживаемся по другую сторону границы, глубоко вдыхая в себя новый воздух. Где-то на расстоянии слышатся голоса, но они ещё как будто очень далеко отсюда. Мы оглядываемся в сторону дома, но он уже совсем скрылся из виду. Кругом перед глазами только лес, прохладная густая листва, сплетение ветвей. Всё отлично. С нами ничего тут не случится, всё просто замечательно. Мы запрыгиваем на поваленный ствол большого дерева и обвиваем друг друга руками. Как-то само собой нам становится очень легко друг другу прикасаться, и мы гладим и трогаем друг друга везде, где ни попадя. Однако нам далеко ещё идти, и оставаться надолго нельзя. Мы раздвигаем руками ветки кустов, и за каждым нас ожидает ещё один новый шаг вперёд. Несмотря на то, что звуки птиц и голоса вдали становятся всё громче, несмотря на то, что мы всё больше удаляемся в неизвестность, несмотря на то, что листва закрывает от нас солнце, что, впрочем, само по себе чудо, втроём, Идём мы шаг за шагом. Где-то впереди, за лесом, нас ждет собственный наш мир. Главное — уйти достаточно далеко отсюда. И мы вступаем в этот мир без малейшего страха.